Глава 15: Что можно узнать во снах? Найниф тщательно выстроила перед мысленным взором образ кабинета Амерлин. Точно так же, как, погружаясь в сон, представляла себе сердце твердыни. Ничего не случилось, и Найниф нахмурилась. Она должна была перенестись в Белую башню, в комнату, которую мысленно нарисовала. Попытавшись еще раз... Найниф вызвала в памяти картину той комнаты, где бывало не в пример чаще, к своему неудовольствию. Сердце твердыни превратилось в кабинет наставницы-послушниц. Небольшую, обшитую темными панелями комнатку с простой прочной мебелью, которая знала несколько поколений женщин, занимавших этот пост. Если проступок послушницы оказывался настолько тяжким, что его не искупить несколькими сверхурочными часами чистки кастрюль и котлов или работой граблями на дорожках. Провинившуюся присылали сюда. Чтобы в этот кабинет получила вызов принятая, проступок ее должен был быть куда серьезней. Но и она переступала порог этого кабинета свинцовыми ногами, зная, что уйти отсюда ей суждено, морщась от боли, как и всякой послужнице». Рассматривать комнату найнив не хотелось, не однажды Шириам называла ее тут своевольной упрямицей, но поймала себя на том, что смотрит в зеркало на стене. В него глядели послушницы и принятые, видя свои зареванные лица и слушая, как ширям выговаривает им о необходимости подчиняться правилам и выказывает надлежащее почтение или отчитывает еще за что-нибудь. Найниф тяжело давалось подчинение правилам и почтительное отношение к кому бы то ни было. Слабые остатки позолота на резной раме свидетельствовали, что висит здесь это зеркало, если не с самого разлома, то наверняка с войны сто лет. Тарабонское платье было прекрасно, но у любого, кто увидит в нем найниф, возникнут подозрения. Обычно, когда доманики посещали башню, Наряды свои они выбирали осмотрительно, и Найниф не могла себе представить, чтобы кто-то, даже во сне очутившись в башне, не вел себя наипримернейшим образом. Нельзя сказать, чтобы Найниф ожидала кого-нибудь встретить, разве что на несколько мгновений кто-то случайно окажется в Теларанриоде. Ведь Деигвейн в Белой башне уже четыре сотни лет после корианин Не было ни одной женщины, способной вступать в тело Ранриот. С другой стороны, среди похищенных в башне Терангриалов, которые по-прежнему находились в руках Леандрин и ее сообщниц, 11 последней изучала корианин. Два других предмета исследований корианин теперь оказались у Илыны Найниф, и оба открывали доступ в тело Ранриот. Лучше считать, что и оставшиеся обладают схожими свойствами, Мало шансов, что Леандрин или кто-то из ее товарок во сне отправится в башню, из которой сбежали. Но даже такой шанс слишком велик, чтобы рисковать угодить в засаду. Вообще-то говоря, Найниф не может быть до конца уверенной, что похищенными терангриалами исчерпывается перечень тех, которые исследовала корианин. О терангриалах, действия которых никто не понимал, архивные записи подчас говорили смутно и невнятно. И таковые вполне могли очутиться в лапах черных сестер, по-прежнему орудующих в башне. Платье переменилось совершенно. Теперь оно стало из мягкой, но все-таки не очень качественной белой шерсти. По подолу тянулись семь цветных полос, по одной для каждой из Айя. Если Найниф увидит кого-нибудь, кто не исчезнет через несколько секунд, она вернется в Сиенду, и тогда решат, будто она одна из принятых во сне случайно коснувшиеся тела Ранриода. Нет, вернуться надо не в гостиницу, а в кабинет Шириам, а всякую встреченную в коридорах башни женщину лучше считать черной сестрой. В конце концов, их-то и поручено выслеживать Найниф. Довершая маскировку, Найниф взялась за свою неожиданно золотистую рыжую косу и показала язык лицу Милейн в зеркале. Вот кого Найниф с радостью припоручила бы ширям для наставлений в этом кабинете. Кабинет наставницы-послушницы располагался неподалеку от кельи ее питомец, и в широком, выложенном плитками коридоре с изысканными гобеленами и негорящими светильниками время от времени мерцали двигающиеся фигуры. На краткое мгновение тут появлялись перепуганные девушки, все в послушническом белом. Очень многие послушницы в своих кошмарах видят Шириам. Торопливо шагая мимо, Найниф не обращала на них никакого внимания. Они, ненадолго задерживаясь в мире снов, вряд ли успевали ее увидеть, да и тогда приняли бы за часть своих сновидений не более. К кабинету Амерлин вела короткая лестница. Когда Найниф приблизилась к широким ступеням, перед ней вдруг возникла Элайда. Лицо в бисеринках пота кроваво красное одеяние на плечах палантин престола амерлин или нечто очень похожее на палантин амерлин на нем не было голубой полосы безжалостные темные глаза сфокусировались на найнниф я престол амерлин девчонка разве тебе неизвестно как положено меня приветствовать да я тебя и она на полуслове пропала наниф тяжело выдохнула и лайда и Амерлин. Вот уж точно кошмарное видение. Наверное, самый ее разлюбезный сон, ехидно подумала Найниф. Скорее в тире снег повалит, чем она так высоко взберется. Приемная во многом была такой же, какой ее помнила Найниф. Широкий стол и стул за ним предназначались для хранительницы летописей. Несколько стульев у стены для Айс Седай, ожидающих аудиенции у Амерлин. Послушницам же и принятым положено дожидаться вызова стоя. Правда, на столе аккуратно разложены бумаги, перевязанные свитки и большие пергаменты с печатями и с прописными буквами. На Лиане это не похоже. Нет, неряхой Лиане назвать нельзя, скорее наоборот. Однако на Иниф казалось, что на ночь та всегда убирает со стола все документы. Она толкнула дверь во внутренний покой. Вошла и замерла на пороге. Неудивительно, что не удалось попасть сюда с первой попытки. Кабинет не имел ничего общего с тем, каким она его помнила. Украшенный богатой резьбой стол, смахивающий на трон кресло. Перед столом, точно выверенной дугой, выстроились табуреты. В резных узорах виноградных лоз. Между табуретами едва оставался дюймовый зазор. Но Суан Санчей склонна к простоте. Словно показной аскетизм не позволял ей забывать, что она остается дочерью простого рыбака. И в кабинете имелся всего один лишний стул, на который еще не всякому посетителю дозволялось сесть. А белые ваза наполненные красными розами, которая установлена на пьедестале, больше на монумент похожи. Суан любила цветы, но предпочитала многоцветные букеты, напоминавшие дикий лук в миниатюре. Раньше над камином висел простой рисунок — рыбацкие лодки в высоких камышах. Теперь там были две картины, одна из которых показалась Найниф знакомой. Рант в облаках над фалмой, бьющейся с отрекшимся, который называл себя бал замоном. Другая из трех деревянных панелей изображала сцены, которые, как Найниф не силилась, ничего не пробуждали у нее в памяти. «Дверь отворилась!» и у чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Рожеволосая принятая, которую Найниф никогда не встречала, шагнула в кабинет и уставилась на нее. Прошло несколько мгновений, незнакомка не исчезала. Найниф решила уже сбежать в кабинет ширям, когда Рожеволосая заявила. «Найниф, если Милейн прознает, что ты воспользовалась ее обличьем, она с тобой такое сделает, уж не в детской платице вырядит» а потом перед ней предстала Игвейн в аивском облачении. — Ты меня так напугала, я чуть не посидела, — проворчала Найниф. — Значит, хранительницы мудрости наконец-то соблаговолили разрешить тебе входить в тело Ранриот, когда тебе захочется? — Или же за тобой, Милейн? — Лучше б ты посильнее испугалась, — огрызнулась Игвейн. Румянец разгорался у нее на щеках. — Ты дура, Найниф. «Сущий ребенок, играющий в амбаре со свечой!» на Нэнев задохнулась от возмущения. Ее отчитывает Игвейн. «Послушай-ка меня, Игвейн Алвир, я такого от Милейн не потерплю, а от тебя тем более не собираюсь сносить. Лучше бы тебе хоть кому-то поверить, пока себя не угробила. Я... Если б могла, я отобрала бы у тебя каменное кольцо и отдала Илэйн, наказав ей не позволять тебе даже прикасаться к нему». Наказав ей не... — По-твоему, Милейн преувеличивает? — строго вопросила Игвейн, грозя пальчиком почти как Милейн. — Нет, Найниф, нисколько. Раз за разом хранительницы мудрости вдалбливают тебе в голову чистую правду о тело Ранриоде. А ты, видно, считаешь их дурами, которые на ветер слова бросают. — А ты ведь вроде взрослая женщина, а не глупая девчонка. Готова поклясться, весь твой ум из головы выдуло точно дым. «Наберись-ка ума разума, Найниф!» Она громко фыркнула, расправляя на плечах шаль. «Сейчас ты пытаешься играть с языками пламени в большом очаге и по глупости своей не соображаешь, что можешь в огонь свалиться!» Найниф изумленно смотрела на девушку. «Они часто спорили, но никогда прежде Эгвейн не пыталась учинить ей головомойку, точно девчушке, которую застигли с пальцами в горшочке с медом. Никогда!» Наверное, всему виной платье, платье, принятое которое сейчас на Найниф, и чужое лицо. Найниф вновь стала сама собой, теперь уже в добротном синем шерстяном платье, которое носило на встречах круга и в котором не раз наставляла совет на путь истинный. Она чувствовала себя так, будто вместе с платьем вернула себе весь авторитет мудрой. «Мне хорошо известно, сколь многого я не знаю», — ровным голосом сказала Найниф но эти аильцы... А ты понимаешь, что способна перенести себя в такой сон, из которого тебе не выбраться? Сны реальны здесь. Если ты угодишь в понравившийся тебе сон, можешь оказаться в ловушке. Этот сон тебя не выпустит. И ты сама себя поймаешь в капкан. Будешь сидеть в западне, пока не умрешь. Так ты... Найнив, по тела Ранриоду бродят кошмары. «Дашь ты мне, наконец, хоть слово сказать?» — рассердилась Найниф. Точнее, попыталась рассердиться. Слишком много в этих словах было от несбывшейся мольбы. Это обстоятельство совершенно ее не устраивало. «Нет, не дам», — твердо заявила Игвейн. «Пока ты не захочешь сказать мне чего-то стоящего. Иного я слышать не желаю». Найниф, я сказала, «кошмары». Я имела в виду именно кошмары. Когда кому-то, попавшему в тело Ранриот, снятся кошмары, они тоже становятся здесь реальностью, а иногда после пробуждения этого человека порождение его кошмаров остаются тут. Ты же просто ничего не понимаешь, разве нет? Внезапно грубые пальцы схватили Нейнив за руки. Голова у нее моталась из стороны в сторону, глаза полезли из орбит. Два огромных, одетых в лохмотье, мужчины подняли ее в воздух а лица, загрубелая, наполовину сгнившая кожа, слюня в слюнявых ртах, острые желтоватые зубы. на Наниф попыталась сделать так, чтобы эти чудовища исчезли. Раз такое под силу этим ходящим по хранительницам, то и она может. Но тут один разодрал ей перед платье до подола. Точно ткань была ветхим пергаментом. А второй, ороговевший от мозоли лапищей, схватил ее за подбородок и повернул лицом к себе. Голова его склонилась к Найниф, рот приоткрылся. То ли он укусить ее собрался, то ли поцеловать. Она не знала, но скорее умерла бы, чем позволила хоть что-то подобное. Найниф лихорадочно кинулась к Саидар и ничего не обнаружила. Ее наполнял ужас, а не гнев. Толстые ногти впились в щеки, точно удерживая ее голову. Но ведь это каким-то образом устроила Игвейн. Да, именно Игвейн. «Пожалуйста, Игвейн!» — чуть ли не пропищала Найниф. Но ей было все равно. Панический ужас обуял ее. «Пожалуйста!» Мужчины, эти твари, исчезли. И ноги Найниф тяжело ударились об пол. С минуту она могла лишь содрогаться и плакать. Она поспешно уничтожила дыру на платье. Оно вновь стало как раньше. Но на шее и груди остались царапины от длинных ногтей. «Одежду починить в тело Ранри Один легко». «Но то, что случается тут с человеческим существом...» Колени у Найниф втряслись и все силы у нее уходили на то, чтобы стоять прямо. Отчасти она ожидала, что Игвень станет ее успокаивать и утешать. И сейчас впервые с радостью приняла бы утешение. Но девушка ограничилась тем, что сказала. «Здесь бывает и кое-что похуже, но кошмары и так опасны. Я создала их, я их уничтожила». Но даже мне бывает трудно справиться с теми жуткими тварями, которые мне попадались. А этих я никак не поддерживала. Найниф, если бы ты знала, как их уничтожить, тебе никто не мешал от них избавиться». Найниф сердито вскинула голову, позабыв утереть слезы со щек. «Я могла бы перенестись прочь отсюда, в кабинет шире, или к себе в кровать». «Это что, обида у нее в голове? Нет, конечно же нет». «Но ты была перепугана, и у тебя и мыслей такой не возникло», — сухо заметила Эгвейн. «Ой, да хватит дуться, у тебя ужасный глупый вид». Найниф сурово посмотрела на девушку, но ее сердитый взор не возымел прежнего действия. И вместо того, чтобы начать спорить, Эгвейн попросту изогнула бровь дугой. И Найниф, чтобы сменить тему, сказала. «Здесь мало что напоминает кабинет Суан Санчей». «Интересно, что же все-таки с девчонкой произошло?» «Да, верно», — согласилась Игвейна, осматривая комнату. «Теперь понятно, почему мне пришлось добираться сюда, через мою старую комнату, на половине послушниц. Но, наверное, иногда люди решают сменить обстановку». «К этому я и клоню», — терпеливо сказала Найниф. «И голос у нее вовсе не обиженный. И лицо нисколько не неугрюмое. Что за нелепость?» Та, которая обставила эту комнату, смотрит на мир несколько иначе, чем женщина, прежде подбиравшая мебель для кабинета. Взгляни на эти картины. Не знаю насчет этой тройной, но вот тот рисунок тебе знаком так же, как и мне. Они обе видели, как это происходило. — Я бы сказала, что это Банвин, — задумчиво промолвила игвин Ты невнимательно слушала лекции. — И напрасно. — Это триптих. Чем бы это ни было, важно другое. Наставление желтых не вслушала очень внимательно. А все остальное подчас было грудой бесполезной чуши. Похоже, женщина, которая повесила здесь рисунок, хочет, чтобы он постоянно напоминал, как опасен Ранд. Если Суан Санчей теперь почему-то против Ранда... Гвин, тогда дела много хуже. Это не просто желание вернуть Элейн в башню. «Наверное», — рассудительно заметила Эгвейн. «Может, мы что-нибудь отыщем в бумагах? Посмотри здесь. Когда я закончу со столом Лиане, то помогу тебе». Найниф проводила выходящую Эгвейн возмущенным взглядом. «Посмотри здесь. Во как! У Эгвейн нет никакого права ею командовать. Это она должна следовать за Найниф и не сметь говорить таким безапелляционным тоном». «Тогда что ты стоишь столбом?» спросила себя сердито Найниф. Порыться в бумагах хорошая идея, и Найниф сама вполне могла бы проделать этот обыск, и тут, и в приемной. Но вообще-то наверняка на столе у Амерлин бумажки поважнее. Ворча себе под нос, что следует вправить игвейн мозги, Найниф размашисто двинулась к резному столу, при каждом шаге подбивая юбку. На столе не было ничего, кроме трех лакированных орнаментированных шкатулок, расставленных с болезненной точностью. Пометуя о всевозможных ловушках, настороженных на того, кто вздумает влезть в ларчики без спросу, Найниф сотворила длинную палку и ею откинул крышку первого ларца, зеленого с позолотой, украшенного шагающими цаплями. Это оказался несессер для письменных принадлежностей. Ручки, перья, чернила. Склянка с песком. Самая большая шкатулка с красными розами обвитыми золотыми завитушками хранила в себе более двух десятков изящных резных статуэток из кости и из бирюзы. Фигурки людей и животных лежали в углублениях, высланных светло-серым бархатом. Откинув крышку третьей шкатулки, в голубом небе среди белых облаков бьются золотые ястребы. не заметила, что первые две снова закрыты. Похоже, уже случалось здесь. По-видимому, в Телоран-Риоде все стремилось оставаться в том положении и состоянии, каково оно было в мире яви Более того, стоило на миг отвести взор, и детали оказывались отличными от тех, которые ты видел мгновением раньше. В третьей шкатулке обнаружилась кипа всяких документов. Палка исчезла из руки Найниф, и девушка робко вытащила верхний лист. Официальная подпись гласила «Джолин Айсседай». А излагалась в бумажке униженная просьба подвергнуть себя целому списку наказаний. Пробежав перечень глазами, на Найниф болезненно сморщилась. Ничего важного в нем не было. Документ представлял интерес лишь для Джолин. Внизу угловатым почерком было нацарапано «утвердить». Едва Найниф собралась положить пергамент обратно, он исчез и шкатулка оказалась закрытой. Вздохнув, Найниф открыла ее вновь. Но бумаги внутри выглядели уже иначе. Придерживая крышку, она принялась вытаскивать их по одной и быстро прочитывать. Или пыталась прочитать. Иногда буквы и даже доклады исчезали целиком, пока она доставала листы из шкатулки. Иногда ей удавалось просмотреть полстраницы и не больше. Если сообщения начинались с обращения, то оно было простым. С почтением матери. Некоторые были подписаны Айседай, некоторые – женщинами сынными званиями, в том числе и благородного сословия, или вообще одним лишь именем, безо всяких титулов. Похоже, ни в одном из них не было ничего нужного на Эниф. Маршал генерала Салдея с его армией отыскать не удается, а королева Тенобия сотрудничать отказывается. Этот доклад на Иниф удалось дочитать до конца но, несомненно, читающий документ должен был знать, почему полководца нет в Салдеи и что от королевы ожидалось содействие. Последние три недели из Танчика от агентов Всехайя нет никаких известий, но сверх этого факта ничего неизвестно. Трение между Ильяном и Муранди стали ослабевать, и Пейдро Найл всю заслугу приписывает себе. Даже по выхваченным наугад нескольким строкам становилось ясно что тот, кто их писал, скрижащит зубами от злости. Нет никаких сомнений. Все письма очень важны, в том числе и те, которые Найниф поспешно просматривала, и которые исчезали у нее на глазах. Однако для нее они были бесполезны. Только она начала читать что-то вроде сообщения о предполагаемой было употреблено именно такое слово. Встреча голубых сестер, как из приемной раздался ошеломленный возглас. «О, свет, нет!» Найниф метнулась к двери. В руках у нее появилась увесистая деревянная дубинка, хищно ощетинившаяся шипами. Но когда она ворвалась в приемную, ожидая увидеть обороняющуюся от неизвестной напасти игвейн, та стояла за столом хранительницы летописей, устремив невидящий взор в никуда. Несомненно, на лице ее отражался ужас, но, насколько могла видеть Найниф, девушка была невредима и никакой враг ей не угрожал. Заметив, наконец, Найниф, Игвейн вздрогнула. Потом собралась силами и сказала. Найниф, на престоле Амерлин, Элайда. Что за глупости? Подняла ее насмех Найниф. Однако обстановка кабинета Амерлин столь разительно не соответствовала стилю Суан Санчей. Ты это сама себе навоображала? Должно быть, сама. Найниф, я держала в руках пергамент, подписанный это до оврени арой хан блюстительницы печей пламя Тарвалона, престол амерлин и печать на нем была печать амерлин у найни в сердце к горлу подкатило, а внутри все свело судорога ну как что случилось сан и гвен башня не станет смещать амерлин не имея на то серьезных оснований почти за три тысячи лет не сложены были лишь две — Может быть, Ранд достаточно серьезная причина? — говорила Игвейн недрогнувшим голосом. Но глаза у нее были по-прежнему расширены. Может, она заболела чем-то таким, что не сумели исцелить желтые сестры? Или свалилась с лестницу и шею свернула? Да какая теперь разница, раз Илай стала Амерлин? Вряд ли, по-моему, она будет поддерживать Ранды, как Суан. — Морейн, — пробормотала Найниф. Она была так уверена, что Суан перетянет башню на его сторону. У нее в голове не укладывалось, что Суан Санчей мертва. Иногда от ненависти к ней Найниф места себе не находила. Изредка самую капельку побаивалась ее. Теперь Найниф могла в этом признаться, пусть только себе. Однако она уважала Суан. Еще и представлялась, что Суан будет править вечно. илайда О, свет! Она же зла и подла, как змея!» И беспощадно, как кошка. Никогда не угадаешь, что она выкинет. Боюсь, у меня есть намек. Слабая ниточка. Игвейн приложила руки к животу. Точно у нее тоже все внутри дрожало. Это был очень короткий документ. Мне удалось прочитать его целиком. Все лояльные сестры обязаны сообщить о местонахождении женщины по имени Марейн Мадрет, По возможности задержать ее каким угодно способом, и вернуть в Белую Башню для суда по обвинению в предательстве. Язык этот очень похож на тот, каким, видимо, был отдан приказ, касающийся розыска Элэйн. «Если Лайда требует схватить Морейн, значит, ей известно, что Морейн помогает Ранду, и помощь эта новой Амерлин не нравится. Надо говорить. Когда говоришь, не так мутит. Предательство. За такое преступление женщину смиряют» а Найниф желала Морейн неприятностей. Вот Элайда вместо и готовит Морейн злую участь. А Норанда ни за что не поддержит. Точно. Лояльные сестры, Эгвейн, это требование очень хорошо сходится с сообщением Макуры. чтобы не случилось Суан, в Айе нет единства. Не все Айсседай согласны с тем, что илайда Амерлин. Должно быть, произошел раскол. «Да, разумеется. Очень хорошо, Найниф. Я этого не поняла». Улыбка у Игвейн была такая довольная, что Найниф улыбнулась в ответ. «Там, над письменном столе с су... Амерлин, есть сообщение о какой-то встрече голубых. Я его как раз читала, когда ты вскрикнула. Готова на что угодно спорить, что голубые и лайду не поддерживают». «Между голубой и красной Айя...» и в лучшие времена существовало нечто вроде вооруженного перемирия, а в худшие они готовы друг другу были глотку перегрызть. Однако, вернувшись в кабинет, девушки не отыскали этого письма. В ларце было уйма документов. Вновь появилось письмо Джолин. Быстро прочитав его, Игвейна шеломленно захлопала глазами. Но нужного сообщения они так и не обнаружили. «Можешь вспомнить, о чем там говорилось?» Я успела всего несколько строчек прочитать, а потом ты закричала. И... Нет, никак не вспомню. Давай, пробуй, Найниф. Постарайся. Стараюсь, Игвейн, но не получается. Как я не стараюсь, не вспомнить? И тут Найниф поразило то, что она делает. Точно ей молотом между глаз врезали. Она чуть не оправдывается. И перед кем? Перед Игвейн. Перед девчонкой которую не более двух лет назад как следует отстегала по мягкому месту за то, что та посмела на нее накричать. А едва ли не минуту назад она чуть не раздулась от гордости, как клуша, снесшая яйцо, потому что Игвин была ею довольна. Ныниф ясно помнила тот день, когда существовавшее между ними равновесие поколебалось. Они перестали быть мудрой и девочкой, которая бегала на посылках по распоряжению мудрой, превратившись в двух обыкновенных женщин, оторванных от родного дома. Похоже, ныне положение опять изменилось, и случившееся вовсе не нравилось Найниф. Пока не поздно нужно что-то предпринять, поставить Эгвейн на место и восстановить равновесие. Ложь. Именно сегодня она в первый раз умышленно солгала Эгвейн. Потому-то и пропало ее моральное превосходство. Потому-то и запуталась она, точно муха в паутине, не в силах вести себя, как обычно. «Я выпила чай, и Игвейн», — Найниф произносила каждое слово через силу, иначе не получалось. «Чай из корня вилочника, у этой женщины, у Макуры. Они с Люцей отволокли нас наверх, будто перины. Это к тому, сколько сил у нас осталось. Если бы Том с Джуэлином не выдернули нас за шкирку из этой передряги, нас бы доставили сюда» и скорее всего усмирили или мы еще ехали бы в башню как мешки по самые уши накачанные этим корнем вилочника, чтоб раньше времени не очухались сделав глубокий вдох наниф постаралась придать голосу оправданную твердость но это было бы нелепо ведь только мгновение назад она призналась что вела себя крайне глупо то что получилось наниф мало понравилось очень уж нерешительным оказался ее голос. «Если ты об этом расскажешь хранительницам, особенно Милейн, я тебе уши надеру». Какие-то из ее слов верно разожгли искру гнева в Игвейн. Было бы странно начинать спор. Но лучше перепалкать, чем то, что сейчас творится. Правда, обычно их споры кончались тем, что Игвейн отказывалась внимать разумным доводом. Они редко расходились довольны друг другом с тех пор, как у девчонки появилась привычка упорствовать. Однако Эгвейн только улыбнулась. Довольной улыбкой. Довольной и снисходительной улыбкой. Я подозревала это, Найниф. Была почти уверена. Ты день и ночь бубнила мне о травах, но ни разу не упоминала о корне вилочника. Убеждена, что ты о нем и не слыхала, пока та женщина не сказала. Ведь ты всегда старалась изобразить все в наилучшем виде. Если б ты упала головой в навоз, то попыталась бы всех убедить, что поступило так нарочно, с какой-то своей целью. Итак, что же мы решим?» «Ничего я не изображала», — сбивчиво пролепетала Найниф. «Было такое и не раз. Факты есть факты, против них не попрешь. Прекрати хныкать, лучше помоги мне решить». «Хныкать». Все приняло совершенно не тот оборот, к которому она стремилась. Не было ничего такого, нет никаких фактов. «Никогда я не делала того, о чем ты говорила». С полминуты Игвин молча смотрела на нее. «Ты этого так не оставишь, да? Очень хорошо. Ты мне соврала». «Это не ложь», — пробормотала Найниф. «Не совсем ложь». Игвин не обратила внимания на то, что ее перебили. «И лжешь ты себе. Помнишь, что ты заставила меня выпить, когда я в последний раз тебе соврала?» В руке у девушки вдруг появилась чашка, до краев полная вязкой тошнотворно-зеленой жидкости. Вид у нее был такой, точно ее зачерпнули из мерзостного застоявшегося пруда. «В тот единственный раз, когда я вообще тебе соврала. Вкус этой гадости мне запомнился надолго. До сих пор не забыла. А если ты даже себе не можешь сказать правды?» Найниф невольно попятилась. Разваренный кошачий папоротник и растертый в порошок листознай. Язык у Найнив свела судорога при одной мысли об этом мерзком пойле. На самом-то деле я и не врала. Зачем же она тогда оправдывается? Я просто не сказала всей правды. Я же мудрая. Я была мудрой. Это все-таки еще что-то значит? Не думаешь же ты? Просто скажи ей. Ты не ребенок и не будешь пить эту гадость. «Игвейн, я...» Игвейн сунула ей чашку под нос. И Найниф учуяла едкий запах. «Хорошо», — быстро сказала Найниф. «Такого не может случиться. Найниф не могла оторвать взор от этой чашки, как не могла сдержать в попыхах слетавшие с губ. Иногда я пыталась сделать так, чтобы все выглядело лучше для меня самой, чем оно есть на самом деле. Иногда, но никогда ничего важного. Я никогда не... — Лгала в чем-то важном. — Никогда, клянусь. — Только по мелочи. Чашка исчезла, и Найниф облегченно перевела дыхание. Глупая, безмозглая женщина. Не могла же она заставить меня это выпить. — Да что с тобой случилось? — Нам надо решить, — проговорила игвин как ни в чем не бывало. — Кому сказать? — Морейн непременно должна обо всем узнать. Иран тоже но если еще кто-то хоть краем уха прослышит. ильцы народ странный и в своем отношении к Айсседай не менее чудной, чем во всем прочем. Думаю, они последуют за Рандом, как за тем, кто пришел с рассветом, вопреки всему. Но когда они узнают, что Белая Башня настроена против него, может рвение у них поубавится. — Рано или поздно они узнают, — пробормотала Найниф. Она ни за что не заставила бы меня выпить эту мерзость. Лучше позже, чем раньше, Найниф. Так что держи себя в руках, не взорвись и в следующую встречу не выложи все напрямик к хранительницам. По правде говоря, лучше тебе вообще не заикаться об этом посещении башни. Может, тогда удастся сохранить тайну. — Ну, не дура же я, — натянуто проговорила Найниф и почувствовала, как в ней медленно поднимается горькая волна когда Игвейн изогнула бровь, глядя на подругу. Она не собирается говорить хранительнице мудрости об этом посещении. Нет, даже за глаза не просто пренебрегать ими. Ничего подобного. И она не пытается выставить случившееся в лучшем свете. Несправедливо, что Игвейн можно отправляться в тело Ранриот, когда ей вздумается, а самой Найниф приходится мириться с нотациями и запугиваниями. «Знаю, что не дура», — сказала Игвейн если только характер над тобой верх не берет. Держи свой нрав в узде. И не теряй головы, если ты права насчет отрекшихся, особенно магедин Найниф ожгла ее взглядом, открыла белород, собираясь сказать, что вполне способна держать себя в руках и что уши Игвейн оторвет, коли та считает иначе. Но девушка не дала ей заговорить. «Мы должны узнать об этой встрече голубых сестер Найниф. Если они против Элайды, то, может быть...» Подчеркиваю, может быть, они поддержат Ранда, как это делала Суан. Было там про городок какой-нибудь или деревню? Хотя бы о какой стране шла речь? По-моему... Нет, не вспомнить. Найнив боролась с собой, избавляясь от оборонительных ноток в своем голосе. Свет, я во всем призналась, выставила себя полной дурой. И от этого все только хуже стало. Я постараюсь. Хорошо. «Мы обязаны отыскать их, Найниф!» Несколько мгновений Игвейн пристально смотрела на подругу, а та молчала, стараясь не повторяться. «Найниф, поосторожней, Смагеддин! Не носись повсюду, будто медведь весной после спячки, только потому, что она улизнула от тебя в танчика!» «Я не дура, Игвейн!» — с опаской промолвила Найниф. Сдерживаться было не так-то легко, но коли Игвейн станет ее игнорировать или хмуриться ничего хорошего не получится. Найниф и без того в дурацком положении. А тогда рискует сесть в еще большую лужу. Знаю, ты уже говорила. Только не забывай этого и будь осторожна. На этот раз Игвейн не стала растворяться в воздухе. Она исчезла столь же неожиданно, как и Бергита. Найниф уставилась на то место, где мгновение назад стояла девушка, мысленно повторяя все, что хотела и что следовало бы сказать Игвейн. Наконец до нее дошло. «Она может простоять тут всю ночь, к тому же сколько ни тверди, говорить тоже поздно». Тихонько борча, Найни вшагнула из тела Ранриода обратно в свою кровать в Сиенда.